Глава четвертая Необходимость подслушивающих артефактов я осознал, когда утром после почти часа совмещения тренировки с использованием подслушивающего заклинания, настроенного на грабину, наконец появилась информация. Вошедшая к соседке Фурсова сказала, «Я согласна на твои условия, но ты ко мне даже близко не подходишь больше, поняла?» «Конечно, Машуля», — согласилась грабина. Так-то можно было обойтись без твоего согласия, но ты же мешать начнешь. А если начнешь, договор аннулируется, учти. И информация отправится прямиком к Арине Ивановне. Фурсова на это ничего не ответила, просто ушла. Либо суть договора была обсуждена еще вчера, либо они вернутся к разговору куда позже. И это куда позже я могу не услышать, как уже не услышал то, что они обсуждали». Причем, вполне возможно, что то, что я не услышал, было очень важным для моего выживания. «Сделаешь зелье? Расспросишь грабину под коктейлем из всех трех», — уверенно предложил писец. «Это, конечно, не то, что она от тебя будет ожидать, зато сообщит не только то, что ты пропустил, но и все свои размышления по этому поводу». С учетом того, что уже сегодня вечером новый модуль можно будет использовать, основания для оптимизма были «Осторожные». Я не знал, что входит в состав этого зелья, но предполагал, что оно может влететь мне в копеечку, потому что ценники на некоторые ингредиенты были совсем негуманные. Денег у меня, конечно, хватит, но станет актуальнее получение платы с Прохоровой за то, что я пока не сделал. Занятий сегодня было немного, день почти выходной, но прогуливать я и не подумал. И не только потому, что мне было интересно, появился ли приказ об отчислении, о котором говорил вчера ректор. Я не исключал, что это был всего лишь способ давления на семью Шмаковых. В этот раз меня караулила одна грабина. Как я проверил пометки метке, Фурсова из дома даже не выходила. Скрываться от целительницы я не стал, решил, что постоянные мои исчезновения на пустом месте будут слишком подозрительными. «Привет, Илья!» — радостно сказала грабина и помахала рукой. «Дарина?» «Какой приятный сюрприз!» «Ты на работу?» «Ненадолго». «Сегодня не я дежурю. Занести отчет о вчерашнем инциденте». Она скорчила печальную физиономию. «Как там, Мария?» — спохватился я. «В депрессии», — со вздохом ответила Грабина. «Сам понимаешь, такое происшествие просто так не проходит. Кстати, твоя целительская техника очень интересная, не встречала такую раньше». «Моя что?» — делоно удивился я, сильно внутренне напрягшись. «Целительская техника, которую ты использовал на Маше». мило улыбаясь, выдала грабина и повисла у меня на руке. Опасалась, наверное, что я от нее сбегу после этого заявления. «Дарина, ты что-то путаешь». Я широко улыбнулся, поскольку еще прошлый раз заметил, как убойно действует моя улыбка на девушку. Я на ней использовал алхимическое заклинание нейтрализации, а потом Яна ей споила зелья регенерации. «Зелье мое, признаю, но на целительскую технику оно не тянет. Куда мне до тебя?» Я подмигнул и освободился от ее захвата. Но в этот раз воздействие оказалось недостаточным, потому что она бросила. «Илья, я очень внимательно просмотрела запись, поэтому с уверенностью говорю, что ты использовал незнакомую мне целительскую технику». Ее улыбка была очень далека от доброжелательной. «Повторяю, ты путаешь», — возразил я нейтрализация это не целительская техника можно спорить до посинения а можно вместе просмотреть видео промурлыкала грабина я пока своими выводами ни с кем не делилась пока она протянула с особым значением и опять уцепилась за мою руку посмотреть кино в компании красивой девушки почему бы и нет ответил я прикидывая каким образом удалить эту клятую запись причем удалять придется и в академии Иначе чистка грабинских устройств окажется бессмысленной. Целительница просто пойдет и сделает еще одну копию. Сегодня вечером хищно уставилась на меня грабина. Так, нужно будет залиться антидотом заранее, артефактами обвешаться. Но к этому вечеру я не успею ни удалить записи, ни сделать нужное зелье, так что покажем легкую заинтересованность и немного перенесем. Сегодня никак. У нас будет важный гость. Давай завтра. «Завтра», — она сморщила нос. «Послезавтра у меня дежурство, не хотелось бы засиживаться допоздна». И речь сейчас шла не только о просмотре записи. Понял это и писец. «Проконсультируйся у дяди, как сейчас принято предохраняться». Нехидно сказал он. «Понадобится». «Можно не слишком поздно. Днем мы с дядей едем по делам. Он обещал оценить перспективность на землях клиента. Вернемся после обеда. Можем созвониться». «Лучше бы сегодня». Видео интересное, не стоит затягивать с просмотром. Дарина, я бы с радостью пришел сегодня, но не могу монкировать обязанностями главы рода. Сегодняшняя встреча из таких, так что завтра. Что взять для просмотра? Дарина ломаться не стала и заказала бутылку довольно дорогого вина. Я пообещал купить, и на этом наш разговор закончился, потому что мы дошли до академии и разбежались по разным местам. Я первым делом подошел к доске объявлений и убедился, что приказ об отчислении Шмакова действительно висит. Пожалуй, это было приятной новостью. Одним придурком в моем окружении стало меньше, и с его стороны можно было больше не опасаться подстав. В группе только об этом и разговоров было. Все возмущались поступком Шмакова и жалели Фурсову, которая по вполне понятной причине сегодня отсутствовала. Мацуевская опять рвалась навестить больную всей группой после занятий, но ее порыв остудили, сказав, что в таком состоянии не до гостей и что с Фурсовой сначала надо списаться. Судя по хмурому лицу Безунова, он списываться пытался, но ответа не получил. В перерывах между занятиями я аккуратно выяснил, куда идет запись камер видеонаблюдения и обнаружил нужное помещение рядом с комнатой охраны. В момент проверки дверь в него была не заперта, Но мне это ничем не помогло, потому что для замены видео было недостаточно только войти в помещение. Нужно было еще сделать так, чтобы никто из тех, кто там находился, мне не помешал. Поэтому пришлось отложить диверсию на попозже, на тогда, когда останутся только дежурные охранники. Когда я вернулся домой, Зырянов уже был у нас. Размещал ящик принесенного пива в холодильнике беседки. И первый вопрос от него оказался... Илья, с Живетевыми это ты? Григорий Савельевич, я похож на грузчика. Там же у них гору мебели уперли. В ответ поинтересовался я. Не уверен, что там все было так, как раздувают писаки. Скорее всего, вытащили один сейф, а остальное — обычное преувеличение. Я точно знаю, что Живетевские сейчас землю носом роют в поисках этого сейфа и больше ничем не интересуются. А он не вмурован был в стену, только прикручен к полу. Посчитали, что с учетом его веса этого будет достаточно. «Думаете, мы вдвоем с дядей его вынесли?» «Я думаю, что у тебя была возможность проникнуть на территорию Живетевского дома в обход защиты. И то, что сама Живетева примчалась после ограбления сюда, говорит о том, что сработал какой-то маячок. Соглашаться с доводами Зарианова я не собирался. Не стоит давать ему информацию, которую Дашкин отец может использовать против нас дядей. Прямо я тоже не врал» пытаясь балансировать на грани недоговора и полуправды. Со мной она не встречалась. Она встречалась с Шелагинами. Меня туда не пригласили, поэтому не могу сказать, о чем они беседовали. «Григорий Савельевич, вам алхимия еще нужна?» «Конечно, и не только она. Мне уже про заказ Прохорова напоминали. Он в процессе. А вот алхимия без ингредиентов дальше не произведется», — намекнул я. «И время уже послеобеденное». Таких холодов, как снаружи, на изнанке не бывает. Но вот темнота там наступает примерно в то же время. То есть зимой, возможно, сбора будет ограничено Но и запасов много не сделать. Не хватает емкости стазисного ларя. Есть нерабочие у дяди, но заняться им я смогу не раньше, чем изучу артефакторику. По изнанке мы побродили часа два, встретили стаю бесполезных в плане ингредиентов шакалов, но время на них все равно пришлось потратить а потом быстро уходить, потому что использованная магия и гора трупов привлекали и других обитателей, причем в количестве, которое для нас будет избыточное. По всему выходило, что безопаснее всего выходить наизнанку без Зырянова, потому что можно будет использовать транспорт. Олег это тоже сообразил. Мне кажется, стоит сделать перерыв на месяц. У Ильи достаточно ингредиентов. В этот раз я мелочиться не стал и загрузил собранным не только дядю, но и Зырянова. «Мой рюкзак тоже был набит под завязку». «Достаточно?» «Да он даже не все мои запросы удовлетворяет», — возмутился Зырянов. «Все ваши запросы удовлетворить невозможно», — отрезал Олег. «У племянника и без того невыносимо жесткий график. У него вообще отдыха нет. Вот мы с вами сейчас можем сесть в беседке и расслабиться, а он...» «А я пойду делать заказ Прохоровой», — поддержал я Олега и незаметно всунул ему пару бутыльков противоалкогольного зелья потому что Зырянов как пить дать сейчас не уйдет, а начнет вынюхивать, не поучаствовали мы в ограблении Живетьевых. А если он будет пьянее дяди, то уже Олег может у него выяснить что-то важное. Выставлять Зырянова под любым предлогом я счел нецелесообразным, потому что конкретно сейчас собирался вернуться в академию, и мне нужен был независимый свидетель того, что я находился дома. В мастерскую я даже не зашел, Предупредив, чтобы меня в ближайший час не трогали, я сразу как вошел в дом, набросил на себя невидимости и вышел через гараж, потому что выход через калитку Зырянов мог засечь. До Академии я пробежался, параллельно тренируя еще несколько навыков, в том числе и прослушку. Но Грабина с Фурсовой молчали, точнее молчала Грабина, а Фурсова смотрела короткие видео и хихикала. На мой взгляд, довольно противно хихикала. К этому времени активность в Академии сократилась до минимума. Работали только пара спортивных секций и в нескольких лабораториях занимались алхимическими процессами, требующими много времени. Единственный оставшийся охранник курил на улице и беседовал с одним из тех преподавателей, с которыми мне предстоит познакомиться на курсах постарше. Когда я их аккуратно обходил, они ожесточенно спорили на тему обеспечения безопасности. на Это явно были отголоски происшествия со Шмаковым. К серверной я, можно сказать, долетел на одном дыхании. Немного потерял времени на вскрытие двери, при этом отметив пробел в охранной системе. На дверь не было наведено ни одной камеры. Не было камеры и в самой серверной, в которой не запаролили ни один компьютер. Нужный мне я нашел сразу. Стер запись того злополучного дня и сразу очистил корзину, после чего продублировал запись дня предыдущего и на дубль поставил нужную дату. Проверить, не отправили ли копию записи инцидента, к сожалению, я не мог но понадеялся, что она есть только у грабиной. Когда я возвращался, тщательно заперев за собой дверь в серверную и зачистив там все следы, которые только мог, охранник с преподавателем продолжали спорить и делали это на куда более высоких тонах, чем до моего прихода. Слушать я их, разумеется, не стал, также аккуратно обошел и рванул к поселку. Зырянов и Олег продолжали вести неспешную беседу, причем, похоже, пиво, принесенное гостем, уже закончилось, потому что на столе стояла бутылка той марки, что Олег покупал при нашей последней поездке. Присоединяться к ним я не стал, лишь заглянул из дверного проема, после чего поднялся в мастерскую и на самом деле занялся заказом от Прохоровой, переключаясь с грабиной на Фурсову. Но там никаких изменений не было. Оставалось ждать ночи, чтобы воплотить вторую часть плана. Основные детали штанов для Прохорова я собрал — и, отодвинув их в сторону, занялся собственной курткой. Потому что с теми бонусами, что дает сделанная мной одежда, в приоритете должно было быть снабжение ею себя и Олега. Да и осталось мне с курткой всего ничего. Фурсова, наконец, выключила видео и начала собираться ко сну. Зато Грабина решила посмотреть на ночь легкую комедию, под аккомпанемент который я делал завершающие штрихи на куртке. Финалочку я решил отложить на завтра, чтобы точно ничего не помешало но мелкие недоделки завершить собирался сегодня. Из мастерской я вышел только чтобы попрощаться с Зыряновым, который, наконец, решил пойти к себе. На столе оставалось еще довольно много еды, так что я соорудил себе бутерброд и вытащил из холодильника морс, отметив, что пиво там закончилось. Олег закрыл за Зыряновым калитку и вернулся. «Он что-то подозревает». «Он постоянно что-то подозревает», — отмахнулся я. Главное, чтобы он подтверждение своим подозрениям не получил, потому что непонятно, куда она пойдет в случае чего. «С меня он ничего не выбил», — гордо сказал Олег. Хотя пытался зайти с разных сторон. И я ему в ответ говорил, что живете вы мстительные и что с ними связываться будет только идиот. Но и намекнул, что если бы сейф был тут, то Арина Ивановна к нам за ним непременно приперлась бы. Вообще, он выражал недовольство, что ты его подразнил расширением ассортимента и ничего не дал, кроме пробников. Я ему ответил, что проблема с ингредиентами, но он, кажется, не особо поверил. И с Живетевыми у него остались сомнения. Зато я договорился, что на следующей неделе он к нам не лезет. В смысле, наизнанку не идем, но если ты вдруг доделаешь заказ, это вряд ли. Честно признал я. Времени не хватит. Нам еще минимально бы изнанку обследовать. Олег присоединился ко мне, собрав на свою тарелку все, на что упал его взгляд. «После этого твоего зелья так жрать охота?» — пожаловался он. «Прямо неудержимо. Зато не пьянеешь». «А толку?» «Зыря, ну, вроде и пьянеет, но вопросы на интересующие меня темы игнорируют, и все. У него как будто блок стоит». «Нет, блоков у него точно нет», — возразил я. «Клятв, правда, несколько. Но там одна наверняка давалась при поступлении в армию, а одна нам». «Но остальные-то мы не знаем, кому». Олег еще посетовал и отправился спать, потому что поездку с утра никто не отменял, и до нее нужно было отдохнуть. А я вернулся к работе над курткой, доведя ее до идеала в моем представлении. Грабина просмотрела фильм, после чего звуков от нее стало доноситься по минимуму. Похоже, какое-то время она просидела за компом, потом пошла в душ, на что указали звуки льющейся воды, и, наконец, отправилась спать. Момента, когда она, наконец, заснет и дыхание станет ровным, я ждал с нетерпением. Дождавшись, отодвинул работу в сторону и пошел на выход выполнять вторую часть плана. Дверь в дом, где снимали комнаты девушки с криминальными наклонностями, я открывал осторожно. Не потому что замок был сложным, а потому что они там были не единственными квартиросъемщиками, и заклинание показывало дополнительные точки жизни, с которыми мне сталкиваться желания не было. Дверь в комнату Грабины тоже не отличалась сложностью запоров. На нее я потратил не больше минуты. Потом отправил Грабину в целительский сон, закрыл дверь изнутри и стал искать следы нужной мне записи. Как оказалось, Грабина первоначально скопировала ее на телефон, но потом разместила на компьютере и на облачном хранилище. Возможно, где-то еще, но тут мне уже полностью отказало воображение. Все найденные копии я уничтожил с особой жестокостью. Чтобы не было возможности восстановить, а на их место сдублировал первую же подвернувшуюся видеозапись, найденную грабиной. Только обозвал так же, как и удаленную. После этого все выключил, скрывая следы своей деятельности. Снял целительский сон с грабиной, закрыл ее дверь со стороны коридора и тихо покинул дом, в котором уже все спали. Домой я вернулся выжатый полностью. Все, на что меня хватило, это душ и модуль алхимии перед сном. Модуль, который даст мне возможность сделать нужное зелье завтра. И тогда в гости я пойду не только с вином, но и с полным алхимическим набором для допросов.